В попытке написать биографию я дальше фразы «Мой отец был небогатым нефтепромышленником» далеко не ушла. Это правда. У Гирша Хаимовича Фельдмана имелись некие активы в недвижимости и нефтедобыче, фабрика сухих красок, небольшой пароход «Святой Николай», большой дом и даже собственный дворник, что восхищало меня куда больше парохода. «Пароход что?»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 Тогда общее превращается в сущее мучение и для того, кто говорит, и для того, кто слушает. п И гадай, что хочет сказать. То ли привет, то ли пошел. У меня иное. Я всегда тормозила на гласных. Скажу не п а пожалуйста п п п п п п п п п п п п п п п п Это легче переносить и скрыть тоже. Заикание, похоже, на вздох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 должна была стать подарком для лучших театров Москвы. Подарка не получилось. Мое заикание, способность падать в обмороке, излишняя экзальтированность, отсутствие внешних данных и образования, при том, что в Москве и своих безработных актеров пруд пруди, закрыли мне двери всех театров. В лучшем случае на таганрогскую нахалку смотрели, как на предмет мебели. В худшем.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 Я отправилась снова учиться в частную театральную школу Ягелло. Отец терпел, видно, надеясь, что я перебешусь и останусь просто театральной любительницей. Понятно, что замужество поставит крест на всех этих бреднях. А пока Гирш Хаимович был согласен терпеть дурацкие увлечения младшей дочери, но только до тех пор, пока они не выставляли его на всеобщее посмешище.